Праздник непослушания. Красивое иностранное слово «автодидакт» подарил мне начинающий немецкий режиссер Вернер Херцег. Однажды ему для какого-то задания вручили камеру. Он ее больше не отдал, украл и стал самосильно учиться снимать кино. Мы уже дипломированные, отчасти даже а степененные в ту пору тоже оказались автодидактами, учились смотреть и понимать язык кино. Когда я говорю «мы», то имею в виду узкий круг выпускников гуманитарных факультетов, университетских филфаков, театральных институтов, я, кстати, отучилась в обоих, не имевших в анамнезе киномании, но оказавшихся вдруг в своей профессии перед грубым фактом, который еще недавно представлялся навязшей цитатой. «Важнейшим из искусств для нас является кино». Но познакомиться на свой страх и риск с этим самым молодым из языков культуры было практически негде. Для театра были виденные за жизнь спектакли и замечательная театралка на Пушкинской «Большая Дмитровка». Для литературы студенческий зал во дворе Ленинки, который теперь после ремонта старого румянцевского дома стал парадным – А тогда на хорах был замызгнан, но безотказен. Там мне выдавали старинные фолианты Шекспира, которые сами были овеществленной историей культуры. Недавно в Кембридже, в библиотеке Тринити колледжа, я полистала один из таких фолиантов в открытом хранении. Честно, я испугалась за него. Даже для изобразительного искусства Запада, сильно урезанного после войны в экспозициях, Была память о прежних музеях и экспозициях, а на худой конец хотя бы репродукции. Но фильмы... Увы, в кино мы были оставлены на милость проката. Ведь даже громоздкие видеомагнитофоны с кассетами были еще за горизонтом. Спасибо, операция «Трофейный фильм» — отдельный сюжет советской большой халявы дала нам хоть какое представление о мировых залежах кинематографа. Но они были доступны, разве что студентам в ГИКа. Для племени автодидактов история да и текущая практика мирового кино была невидимкой. Правда, на вылупившемся недавно ТВ Авенариус профессор в ГИКа и, что важнее, зав иностранным отделом Госфильмофонда, вел передачу по зарубежному кино и показывал фрагменты из фильмов, но лично я не была ему благодарна. Во-первых, экран тогдашнего ТВ, даже в присутствии лупы с дистиллированной водой, был мизерабелен. А во-вторых, смотреть отрывки было все равно, что знакомиться с Шекспиром по монологу Гамлета и диалогу Петруччо и Катарины, или полагать, что ты читал Пушкина по двум страницам из «Капитанской дочки» и «Памятнику». Посторонних до сокровищ хранилища не допускали. ГФФ был режимным объектом. Короче говоря, когда Винариус умер и нас, посторонних, впервые впустили за проходную госфильмофонда, на панихиду, наверное, мы повели себя хуже некуда. Я ничего не помню о панихиде, зато хорошо помню лето, непуганные грибы, собранные здесь же на территории ГФФ, и пляску смерти, который мы стихийно устроили на поляне вокруг какой-то бывшей клумбы, можно сказать, у гроба. Ни тогда, ни теперь я в этом не раскаивалась. А Винариуса, мир праху его, я помимо экрана не видела. Возможно, он был отличным профессором для своих студентов и рачительным хранителем архива. Но для нас, понаехавших в кинокритику и киноведение, он был кем-то вроде дракона Фафнера, олицетворяя повсеместное «тащить и не пущать». Этот яркий день и наши дикие половецкие пляски — были истинным праздником непослушания. «Ноль за поведение» назывался фильм Жана Вигу», нашей будущей киноиконы, имени которого мы тогда и не слыхивали. Шел, однако, 1958 год, уже состоялся памятный фестиваль молодежи и студентов, на несколько дней сделавший Москву городом веселье, искусства и встреч. Оттепель была в ранней поре.